Глава 18 Портал удалось открыть с шестой или седьмой попытки, когда они уже окончательно потеряли веру в удачный исход. Да и просуществовал тот недолго. Они чудом успели перебраться на ту сторону. Затем начался долгий и трудный спуск вниз. Даже с магией Киары без крыльев дракона на то, чтобы добраться с вершины до подножья, ушло несколько дней. Им повезло, что Амоа помнил эти места, и они несколько раз проходили через горные ручьи и натыкались на плодоносящие кустарники. Так или иначе, к вечеру третьего дня, измученные и измотанные, они, наконец, оказались практически у самого входа в пещеру. «Нужно сделать привал. На гору твари не поднимаются, но внизу вполне могут поджидать нас». Кая кивнула, с содроганием думая о том, Как же им, без драконней мощи, поднять на поверхность пещеры золота, а затем пройти через джунгли, чтобы вернуться к кораблю? Они уже начали устраиваться на ночь, когда вдруг рядом приземлилась черная обезображенная птица. Киара дернулась, опасаясь нападения, а вот Амуа, напротив, заинтересованно подошел ближе. «Как странно. Я думал, что со смертью дракона проклятие спадет и с них». Он протянул руку, и тварь послушно перелетела на его предплечье. Ничего странного, многие из животных все еще живы только благодаря этому проклятию. Инстинкт самосохранения просто бы не позволил им от него отказаться. Она вспомнила собственные ощущения, пьянящую силу, струящуюся по венам. Что будет теперь с ней, с ее ребенком? Сможет ли она прогнать тьму из своей души? Навредит ли эта тьма ее малышу? «Или ее можно будет контролировать?» Но Амоа замолчал, словно сомневаясь в собственных словах. «Я, кажется, все еще их слышу. Как такое возможно? Ведь я человек, во мне нет магии». «Понятия не имею». Киара тяжело вздохнула. «Но если память подгорного короля осталась у тебя, то спрашивай у себя». «Мне кажется, это не моя заслуга, а их». Он грустно улыбнулся. Они хотят, чтобы я их слышал, понимаешь? — Нет, не понимаю, — честно призналась королева. Для меня всё это несколько чересчур. Ты просто прислушайся. Мужчина подошёл к ней, осторожно беря за руку. — Посмотри на этого красавца. Он был когда-то грифоном. — А не маловат? С сомнением потянула королева. — Просто ещё малыш совсем, милый такой. Попробуй его услышать. Киара снова вздохнула надеясь, что печальное выражение лица скажет все за неё, и Амоа не станет сейчас пытаться проводить сеанс слушания тварей. Но Нианец так вдохновенно выглядел, что пришлось хотя бы попытаться. «Вроде бы ничего», — она нахмурилась. «Хотя, кажется, ветки хрустят, кто-то идет». Оба одновременно вскинули голову. Кая подняла руку, призывая магическую молнию. Грифон захлопал крыльями, но было поздно. Их окружилось десяток хорошо вооружённых солдат, а вперёд вышла черноволосая женщина. Киара моментально узнала её. Рене, королева Ниана. «Схватить их!» – громко приказала та. Кая высоко вскинула голову. «Разве так встречают дорогих гостей?» Она постаралась, чтобы её голос звучал как можно более непринуждённо. «Дорогих!» Губы Рене подрагивали в гримасе отвращения. «О да, ваша казнь будет дорогим сердцу зрелищем. Кто бы мог подумать, что ты осмелишься снова заявиться сюда!» Она смотрела прямо на Амуа, не обращая на Киару никакого внимания. Тем не менее, солдаты вокруг замерли в нерешительности. Кая громко откашлялась, привлекая к себе внимание. «Вообще-то перед вами правительница дружественной державы Диагон» прибыла со своим советником и хранителем для переговоров. Твердо произнесла она. «Правительница?» Рене смерила ее насмешливым взглядом. Кая и сама понимала, что смотрится непрезентабельно. После нескольких дней скитаний в горах выглядела она далеко не как монаршая особа. И что же целая правительница делает в компании убийцы и тирана ночью в горах? сама где этой ночью находишься, королева Неана?» — скрестив руки на груди, в тон ей ответила Киара. «Дела в королевстве так плохи, что кроме себя некого и в патруль отправлять?» «Ах ты, стража!» — позвала Рене, и солдаты вокруг нее тут же подняли копья и мечи. «Думаю, я могу прояснить ситуацию», — вставил Амуа, оставаясь при этом за спиной Киары. Когда-то давно я вытащил Рене из-под горы Валаад, выменял ее жизнь и жизнь ее сестры на свою. Подгорный король обещал не причинять ей вреда. «Ты нагло лжешь!» — воскликнула женщина. «Меня спас мой покойный муж, Кима Дихейки, а ты...» «А ты разве никогда не задавалась вопросом, почему твари тебя не трогают? Почему только когда ты рядом, твои люди под защитой?» без тебя выходить ночью к горе для них самоубийство». Грифон, искаженный проклятием, перелетел на плечо Амоа и издал противный звук, словно подтверждая его слова. Солдаты переглянулись. Киара отлично понимала, почему они медлят. Они еще не знают, что Амоа теперь обычный человек. И если вспомнить то, что рассказывал ей Нианец, На него на родине совершались тысячи покушений, и каждая заканчивалась провалом. И сейчас они все еще боялись его. Боялись так, что их страх был отлично виден, читался в каждом жесте, в каждом взгляде. «Давай я упрощу задачу», — хмыкнул вдруг Амоа, совершенно преображаясь. Это был уже не тот растерянный мужчина, просивший у нее прощения в сожженном городе. И даже неумелый и ловкий человек-проводник, каким она видела его в горах. Это был тот Амоа, к которому она привыкла в Диагоне. Надменный и насмешливый. Тот, который оказался проклявшим ее королем. Хватит медлить. Рене нервничала с каждой секундой все больше и больше. Убейте их, что же вы стоите? Они просто боятся. Пожал плечами Амоа. И на твоём месте я бы тоже боялся, потому что старые клятвы больше не действуют. То тут, то там, в ночных сумерках, начали вспыхивать жёлтые змеиные глаза, подбирающихся к ним тварей. Их было не меньше сотни. Киара видела, как дрожат руки у того солдата, который стоял ближе всех к ней. Его запястья были обвязаны красными лентами. Киара вспомнила, как читала об этом при подготовке к женитьбе без Стивена». В Ниане это означало недавнюю свадьбу. Влюблённые там не снимали повязки весь первый месяц, который в честь этого так и назывался – «красным». Ей вдруг стало нестерпимо жаль эту неизвестную девушку, которая может не дождаться своего любимого из ночного патруля. «Стоп, стоп, стоп!» – громко произнесла она, вновь привлекая внимание. «Амоа, держи своих друзей в узде. У нас, в конце концов, мирные переговоры». «Мирные переговоры? Вы тайно вторглись на мою территорию, хотели устроить переворот?» Словно не замечая притаившийся вокруг опасности, вскричала Рене. «Не угадали, Ваше Величество!» – с легким кивком парировала Киара. «Мы здесь, чтобы сделать вам предложение, которое вы с радостью примете. Сомневаюсь. Как насчет половины золота Валаада и избавления вас от тварей?» Рене открыла было рот, чтобы ответить колкостью, но так, ничего и не произнеся, с громким звуком его захлопнула. Киара! — негромко позвал Амуа, удивленный предложением не меньше Рене. — Мы ведь с тобой как раз это обсуждали, когда нас прервали. Не так ли, мастер Дималех? С перетворной улыбкой спросила Кая у Амуа. Он настороженно кивнул, а взгляд его то и дело скользил по подбирающимся к ним тварям. «И что вы хотите взамен?» Агрессивность в голосе ране заметно снизилась, но она все еще была настроена враждебно. «Немного, сущие пустяки. Сделаем все честно. Одна половина золота достанется вам, одна нам. Вы поможете достать ее и дадите несколько кораблей с командой, чтобы увезти это золото в диагон. Но мы заберем не только золото. Всех тварей, что не дают вам спокойно жить. Они больше не будут вас беспокоить». Рене вздёрнула подбородок, смотря на Киару сверху вниз. Молчание длилось около пяти минут. В стороне хрустнула ветка. Королева Ниана чуть повернула голову, наконец увидев окружающих их тварей. На её лице не дрогнул ни один мускул. «Как мы можем быть уверены, что вы не солжёте, что мы больше не увидим ни вас, ни ваших созданий?» Кая почувствовала, как уголки губ сами ползут вверх. «Неужели сработало? Рене согласится?» «Слово «чести», как понимаю, будет недостаточно», — пробормотал Амоа негромко, но услышали его при этом все присутствующие. «Чести! У тебя!» — буквально выплюнула женщина. «Да по тебе плачет виселица!» «Так или иначе, сейчас я единственный, кто стоит между твоими людьми и проклятыми тварями. Кто всегда стоял?» «Те ведь осмелели как раз после того, как меня свергли, так? Убьёшь нас и окончательно сорвёшь с них контроль. В няне не останется ни одной живой души». «Перестань запугивать, ты, жалкий!» Рене поджала губы, обрывая себя на полуслове. Её грудь часто вздымалась, крылья носа трепетали, на лбу выступили капельки пота. «Мы действительно не можем дать вам никаких гарантий». Спокойным голосом Киара словно поставила точку в этом споре. «Но то, что я предлагаю, выгодно всем. Золота, как я понимаю, в пещерах достаточно, чтобы обеспечить оба наши королевства сотнями лет безбедного существования. Нам не увести все. Без вашей помощи даже половину будет сложно поднять и погрузить». «Золото волнует меня не так сильно, как они». Одна из тварей осмелела до такой степени, что подобралась совсем близко. Это была огромная кошка с длинным пушистым хвостом и выступающими вперёд клыками. «Иди сюда!» Амоа хлопнул себя по бедру, и та, словно ручной зверёк, ловко соскочила с места, ластясь к мужчине. «Хорошая моя! Не пугай, Рене! Она и так нервная!» «Думает, я вас ей снова оставлю! Ещё чего! Правда?» Женщина зло сверкнула глазами, но, переглянувшись со своими стражниками, все же приняла решение. «Договорились. Вы получите столько кораблей, сколько потребуется, но уже через три дня вас тут быть не должно».